На Клиноне нас провожали как героев, но, судя по царящим на корабле настроениям, героем тут себя никто особо не чувствовал. Это были солдаты, и у них была работа, и они собирались выполнить эту работу так хорошо, как только смогут. Пафосные речи, разговоры о долге и прочее разглагольствования остались позади. На корабле царила атмосфера собранности, свойственная любому военному походу. И что самое удивительное, никаких мрачных настроений среди экипажа. Похоже, меня тут одного терзают невеселые мысли. По мере приближения к Кридону, я все меньше думал о нашей миссии. И все больше о Холдене и регрессорах. Конечно, он не рассказал мне всего. Даже если бы он хотел, и если бы у нас было больше времени, вряд ли он смог бы подобрать слова, чтобы описать мне то, что меня, возможно, ожидало в конце пути. Ответы. Как минимум, меня там ждали ответы. Как максимум, кто знает. Миг, растянутый до бесконечности. Всемогущество и ничего не желание. Я пытался это себе представить и не мог. Цивилизация регрессоров зашла в тупик. И вполне вероятно, скоро мне доведется попасть в этот тупик и самому узнать, как это происходит. Или же все это просто чушь и бред умирающего чей мозг повредился во время неправильно проведенной кривой реанимации. Даже не знаю, какой вариант оказался бы для меня предпочтительнее. День следовал за днем, и я предпочитал их проводить в своей тесной каюте, стараясь не раздражать клинонских штурмовиков своим присутствием, лишь изредка появляясь в офицерской столовой или беседуя с Реннером, последним человеком, известным мне по моей прошлой жизни. А потом мы ушли в последний, самый длинный прыжок, который должен был вывести нас к редону.